12. Новости, услышанные мной во время полета, подтвердили наихудшее опасение. События развивались так стремительно, что конец представлялся совсем близким. Исчезновение многих стран, включая мою родину, позволило уцелевшим крупным державам действовать ни на кого не оглядываясь. Их оголтелый милитаризм и развязанная ими война вынудила и малые народы разделиться на два лагеря. Запасы ядерного оружия у сверхдержав во много раз превышали количество, необходимое для уничтожения всей планеты, так что баланс страха тщательно соблюдался. Однако термоядерным оружием обладали и страны поменьше, но какие именно известны не было, и неизвестность это приводила к эскалации напряжения, провоцировала кризисы, каждый из которых приближал финальную катастрофу. Безумная страсть к гибели подталкивала человечество ко второму акту самоуничтожения ещё до того, как проявились все последствия первого. Я впал в глубокую депрессию. Меня не покидало ощущение, что вот-вот должно произойти что-то жуткое, что-то напоминающее массовую бойню. Природа, казалось, разделяла мои опасения, щетно пытаясь избежать надвигающейся гибели. Морские волны в беспорядочном беге спешили к горизонту. В воздухе бешено метались морские птицы, дельфины и летающие рыбы. Острова вздрагивали. Казалось, они вот-вот отделятся от земной коры и испарятся в пространстве. Но бежать было некуда. Беззащитную землю ждало полное опустошение либо от ледяных лавин... либо цепной реакции взрывов, которые будут продолжаться, пока распылив саму материю не превратят планету в туманность. В джунгли на поиски Индри я пошёл один, очень надеюсь, что их магическое воздействие сможет облегчить бремя накрывшей меня депрессии. И не важно, увижу ли я их или они мне только привидятся. Было жарко и душно. Солнце в последний раз с безумной силой изливала свою энергию на экватор. У меня разболелась голова, и я совсем обессилел и, изнуренный обжигающим солнцем, прилег в черной тени и закрыл глаза. Я тут же почувствовал, что лемуры где-то рядом. А может, их присутствие изгнало страх и отчаяние? Это было похоже на обнадеживающее послание из другого мира — мир, где нет жестокости и насилия, мир, где неизвестно отчаяние. Я часто мечтал о подобном месте. Жизнь там, вероятно, в тысячу раз прекрасней, чем на земле. И вот один из его обитателей стоял сейчас передо мной. Он улыбнулся, прикоснулся к руке, произнес мое имя. Его спокойное, Доброжелательное и умное лицо исключало какую-либо мысль о лжи или притворстве. Он рассказал мне о пространственно-временных галлюцинациях и стыках между прошлым и будущим, о том, что можно попасть в любой век и любой момент, и это станет твоим настоящим. Сказал, что если я захочу, он возьмёт меня в свой мир. Он и его соплеменники уже видели конец нашей планеты. исчезновение человеческой расы. Раса вымирала во всеобщем гибельном порыве от фатальной жажды саморазрушения, хотя возможность сохранения такой формы жизни, как человек, все еще оставалась. Здесь с жизнью было покончено, но в другом месте она продолжилась и получила новое развитие, и мы, если захотим, могли бы встроиться в эту новую систему. Я старался понять его. Он был похож на человека, но было в нём что-то ещё. Он не был таким, как я. У него был доступ к высшему знанию, к некой окончательной правде. Он предлагал мне свободу своего привилегированного мира, мира познания, которого было моим самым сокровенным желанием. Я почувствовал возбуждение от предстоящего опыта, хотя и не был в состоянии его осмыслить. Изобречённого, умирающего, разрушенного человеком мира, я как будто заглянул в другой, новый, бесконечно живой мир безграничных возможностей. На секунду я поверил в свою способность существовать на более высоком уровне, прижиться в этом изумительном новом мире. Но вспомнив А девушки, правители надвигающихся льдах, боях и убийствах понял, что это выше моих сил. Я принадлежал к этому миру и был накрепко привязан к событиям и людям этой планеты. Отказываться от того, к чему я так стремился, было очень тяжело. Но я знал, что моё место здесь. в этом обреченном на гибель мире, и что мне придется остаться и досмотреть все до самого конца. Сон, галлюцинация, что бы это ни было, произвело на меня неизгладимое впечатление. Я не мог забыть, выбросить из памяти отцвет высшего интеллекта, честность и чистоту лица пришельца. Осталось ощущение пустоты, потери, Будто я держал в руках что-то по-настоящему бесценное и выкинул вон. С тех пор, что бы я ни делал, это уже не имело значения. Я посвятил себя миру насилия и должен был действовать последовательно. Мне удалось добраться до материка, где шла партизанская война, и безразличный ко всему, я примкнул к отряду наёмников на службе у Запада. Мы сражались по пояс в грязи, в болотах дельты Великой реки. Когда нас наконец отозвали, выяснилось, что в болоте людей погибло больше, чем в боях. Мне представлялось, что мы воюем со льдом, который неумолимо приближался, покрывая мир мертвенной тишиной, неся ужасное белое безмолвие. Продолжая воевать, мы доказывали тем самым, что мы живы, и противостоим ползущей по свету ледяной погибели. Я по-прежнему ожидал чего-то страшного, пребывая в странном, словно подвешенном состоянии. Все чувства заметно притупились. Я замечал это и по себе, и по окружающим. Во время подавления голодных бунтов наши автоматы без разбора косили как бунтовщиков, так и безобидных прохожих. Меня это совершенно не трогало — И такое же безразличие я видел и у других. Люди стояли и смотрели на это как на представление, даже не пытаясь помочь раненым. Некоторое время я спал в одной палатке с пятью солдатами. Они были чертовски отважные. Они не думали ни об опасности, ни о жизни, ни о смерти, ни о чём. И были довольны, если каждый день получали котелок горячей картошки с мясом. Я не мог наладить с ними контакт. Просто вешал плащ и лежал за ним, как за ширмой, не сомкнув глаз. Последнее время все чаще называли имя правителя. В штабе Запада он занимал важный пост. Я вспомнил о его желании сотрудничать с крупными державами и не без доли восхищения отметил, как быстро он своего добился. Мысли о нем меня растревожили. Закончить свои дни наёмником казалось мне полным идиотизмом, и я решил попросить его найти для меня работу более подходящую. Но до него ещё нужно было добраться. Единственным, кто время от времени имел связь с вышестоящим командованием, был наш командир, но он отказался помочь мне, поскольку кроме собственного продвижения по службе его ничего не интересовало. Уже несколько дней мы осаждали Хорошо укреплённое здание, в котором, по некоторым сведениям, хранились секретные документы. Он не просил подкрепления, поскольку твёрдо решил снискать славу, взяв здание без посторонней помощи. Несложная уловка, к которой я прибегнул, позволила ему занять здание и отослать документы в штаб. Разумеется, он удостоился похвалы высокого начальства. Впечатлённый моей находчивостью, он пригласил меня выпить и предложил протекцию. На следующий день он должен был докладывать о своей военной операции лично, и я сказал, что если он возьмёт меня в штаб, это будет для меня лучшей наградой. Он возразил, что я нужен ему здесь, что я сначала должен научить его своим хитростям. Он уже был в сильном подпитии. Я подливал и подливал ему, пока он наконец не вырубился. Утром, когда он отъезжал, я прыгнул к нему в машину, сказав, что вчера он твёрдо обещал взять меня. Я рассчитывал, что он был слишком пьян, чтобы обо всём помнить. Момент был очень неприятный. Он явно что-то заподозрил, но из машины не выкинул, и я доехал с ним до штаба. За весь день мы не обмолвились ни словом.